Вот в каком виде он застал эту гордую, высокомерную женщину, никогда не знавшую ни заботы, ни слез. Вот в каком состоянии он видит эту знатнейшую по происхождению тщеславную царицу, привыкшую держать в повиновении не только на Харарах Армении, но и своего царственного супруга. Теперь она в пустоте своего роскошного дворца в горе и страданиях покинута всеми, растеряна и беззащитна. «Так долго не может продолжаться», — произнесла она, поднимая голову и вытирая мокрые от слез глаза. «Рано или поздно враг узнает, что моя крепость пуста. Тогда свирепость Меружана не будет иметь границ. Я не боюсь мучений, я не страшусь смерти». Но вместе со мной умрет большое дело, ради которого я так много потрудилась. Голос ее ослабел. Она склонила голову и, закрыв лицо руками, оставалась так в течение нескольких минут, охваченная волнением. Укрывшийся в углу дьявол все еще продолжал стоять неподвижно, кидая на нее мстительные взоры. Царица продолжала когда царь Шапух обманом заманил моего мужа в Тизбон и оказывал ему почести как гостю, вслед затем он пригласил и меня. Но я, догадавшись о злом намерении вероломного перса, отказалась и не поехала. Я подумала, что если он задержит моего супруга в Тизбоне, то, по крайней мере, я останусь в Армении и буду защищать потерявшую царя страну. Меня не обманули предчувствия. Он похоронил моего супруга в дебрях хуже и, чтобы захватить меня, послал Миружана Арсруни. Бог помог мне. Я храбро воевала с врагом. А теперь? Теперь меня в оковах повезут к шапуху, и негодный персый зальет на меня весь яд своей мести. Она снова умолкла. Неутешная печаль снова охватила ее. «Не об этом я беспокоюсь. Пусть я погибну, пусть обращусь в ничто, лишь бы сохранилась Армения!» — воскликнула она с рыданием в голосе. «Но я предвижу неминуемые гибели Родины. Перед моими глазами ее печальная будущность. Ах, если бы какая-нибудь помощь! Если бы поскорее подоспел мой сын! Не надейся на это!» Раздался вдруг из мрака голос притаившегося дьявола. Царица, охваченная ужасом, приподняла голову и посмотрела вокруг. Неожиданный возглас вызвал в ней сильное волнение. Зловещий голос, как гром с неба. Долго ее растерянный взгляд блуждал по комнате, ничего не видя. Она попыталась позвать служанок, но голос ей не повиновался. «Кто это? Кто здесь?» — с трудом произнесла она наконец. Ночной посетитель вышел из своей засады и молча встал перед нею. Царица взглянула на него и задрожала всем телом. Ей казалось, что это сон или один из дьяволов предстал перед ней в образе этого человека. Но страх тотчас же сменился гневом, когда она узнала его. «Это ты, Дхак?» — спросила она. «Да, я, государыня», — ответил тот, приближаясь к ней. «Откуда пришел?» «Зачем?» «Все потайные ходы крепости мне известны, государыня», — ответил посетитель невозмутимо. «Я отвечу тебе, зачем я здесь, только вооружись терпением. Удались отсюда. Я всегда ненавидела тебя, и всегда твое гнусное лицо внушало мне отвращение» а сейчас еще более, чем когда-нибудь. Посетитель пренебрежительно засмеялся. «Удались, говорю тебе, а не то?» Царица гневным взором посмотрела вокруг. «Кого ищешь, государыня? Быть может, своих телохранителей? Или хочешь призывать своих кровопить палачей Их нет больше. Я видел их трупы. А обе твои служанки спят в соседней комнате. — Негодяй! Ты пришел издеваться надо мной. — Нет, государыня, меня Бог послал к тебе. — Удались, говорю тебе. — Не волнуйся, не я сейчас удалюсь. Его хладнокровие было оскорбительнее его наглости. Человек этот был Хайр Мартпет, важный сановник царя Аршака соединявший в своем лице несколько высоких должностей. Как явных он был начальником царского гарема. Как попечитель, он именовался отцом царя, как бы опекая его, руководил делами его и волей, и вместе с тем был правителем царского двора. Весь дворец со всеми придворными находился под его наблюдением. Как представитель высшей знати, Он был владельцем и князем богатого на нахарарства Мартпетакан. В качестве военного он имел в своем распоряжении пограничные войска от Атропотакана. Словом, он являлся одним из самых могущественных и влиятельнейших лиц в государстве. Его боялись не только армянские нахарары, но даже и сам царь, на которого он оказывал давление. Его власть была наследственной. Хайр-Мартпет происходил из рода Нахараров-Мартпетакан. Царь-Аршак стремился ограничить его права и тем возбудил его ненависть не только против себя, но и вообще против всего рода аршакидов. Долгое время он скрывал эту ненависть, ожидая удобного случая, чтобы проявить ее. Он считал, что теперь это время настало. Предшественник Мартпета — был убит за свою дерзость отцом Миружана, Шаваспом Арцруни. Сам же Хайрмартпет, ради того, чтобы утолить свою ненависть к царю Аршаку, сделался союзником Миружана и любимцем царя Шапуха. Вот этот изменник и стоял теперь перед супругой царя Аршака, царицу Паранзем. Его страшное лицо при тусклом освещении светильника выглядело еще ужаснее. Еще в детстве оспа изуродовала его огромный нос и темные губы, оставив на лице глубокие следы, похожие на шероховатость пемзы. Охваченная волнением, царица сидела в кресле и, поникнув головой, в раздумье молчала. Неожиданное появление этого человека ясно говорило о том, что он пришел не с добрыми вестями, а страшное лицо мартпета, вначале выражавшее лишь жестокую насмешку и презрение, принимала все более свирепое выражение по мере того, как говорила царица. Стараясь сдержать свой гнев, он раскрыл толстые темные губы и произнес следующие слова. Хайр Мартпет намерен сообщить важное известие. Не соблаговолит ли царица Армении на время расстаться со своими мечтами и выслушать его? Царица подняла голову и опять с глубоким отвращением сказала «Я была бы тебе очень признательна, Хайрмарт Петт, если бы ты оставил меня в покое. Ты уже достиг своей цели, воровски пробравшись в мою крепость и выведав все, что тебе надо было выведать. Теперь ступай и предавай меня. Я готова». «Оставить тебя в покое? Ты всё еще ждешь покоя? Покой отныне не для тебя, государня. Нечего сказать «приятный покой», отдыхать на трупах тысяч одураченных людей, вошедших в крепость вместе с тобой. И ты со своими двумя служанками ищешь здесь покоя? Знаешь ли ты, государыня, что делается вокруг? «Знаю», — ответила взволнованная царица. «Ты не все знаешь. Послушай, какие интересные новости я сообщу тебе. Миружан творит чудеса. Ты отняла у него любимую им вармездухт» а он отнял у тебя. Сосчитай-ка, сколько душ. Он вступил в город Ван и разрушил его. Взял в плен семнадцать тысяч армян и 5000 евреев. Не пощадил даже своих собственных горожан? Прервала царица. Да, не пощадил за ту обиду, которую ему нанесли его горожане во время нападения гарегинар штуни Но это еще не все, государыня. Из Ивана Миружана отправился в город Заришат, области Аль-Леавит, и взял в плен 10 тысяч армян и 14 тысяч евреев. Оттуда он пошел на город Зарихаван, области Багревант, взял в плен 5000 армян и 8 тысяч евреев.